Полковник Трэвис Лучник появился внезапно. Или я просто проморгал его появление на поле битвы. Только что валун был пуст, и его обтекала река отступающих троянцев. И вот на нем уже стоит этот красавчик с луком чуть ли не в человеческий рост. Скорострельность у Лучника была просто бешеная. Стрелы срывались с его тетивы с интервалом не больше секунды. И парень абсолютно не заботился о прицеле. Просто стрелял, как будто в никуда. Тем не менее, каждая его стрела несла смерть. Лица я не видел, слишком далеко. Зато прекрасно видел атлетическую фигуру без доспехов. И видел, что он положил уже более полусотни человек. Лучник и красавец. Парис, подумал я. «Захватить мерзавца в плен» и вынудить троянцев закончить войну почетным миром. Пусть они будут проигравшими, зато живыми. В следующую секунду я уже мчался по песку, по возможности закрываясь щитом.